5 декабря, 1904 год от Рождества Христова, день 1, 1935. Порт-Артур, казармы 5-го Восточно-Сибирского полка. Первопризывная амазонка Айелла. Обожаемый командир серёгин говорит, что мы, амазонки, дикие штучки, в седле рожденные, с конца копья вскормлены Все это так. Но если говорить о тех, кто, подобно мне, пошел путешествовать с Серегиным по верхним мирам, есть и еще кое-что. Там, у нас на родине, с хорошими мужчинами не особо хорошо. Там мужская половина человечества состоит либо из патологических мамсиков, либо из тупого скотоподобного быдла, считающего своим идеалом Крамилу Ореса, поэтому мы все платонически влюблены в нашего обожаемого командира, который кажется нам средоточием всех мыслимых и немыслимых мужских достоинств. Поэтому, уходя из родного мира, мы расторгли нашу связь с Кибеллой и уверовали в Небесного Отца, которому служит Серегин. Он – идеальный военный вождь, подчиняющийся только высшим силам и более никому. Помимо всего прочего. Он наш мужской идеал, и именно с ним, как с эталоном, мы сверяем потенциальных кандидатов в отцы своим дочерям. Если бы наш обожаемый командир только захотел, то стал бы самым многодетным отцом в верхних мирах, но у него принципы, и делит постель он только со своей женой. А посему нам остается лишь со стороны любоваться на эту идиллию. Но когда к нашей компании в несколько приемов присоединились большие группы выходцев из верхних миров, у многих из нас глаза стали просто разбегаться. Пусть богоравных героев среди них было маловато, и большинство тамошних мужчин были просто нормальными, но и это было уже большим прогрессом по сравнению с тем, что мы знали дома. Некоторые из нас, наверное, от шока буквально сошли с ума и завели себе так называемые «постоянные отношения». Этому поветрию оказалась подвержена даже закоренелая девственница и мужефобка Артемида. Но она не просто хранит верность одному и тому же партнеру, она собирается за этого богоравного героя замуж. Такое у них на Олимпе не впервые, Но в первый раз супруг вечно юной богини происходит из верхних миров, а это совсем другое дело. Прочих богоравных героев тоже быстро расхватали, и осталось я ни с чем, потому что соглашаться на нормального я не готова. Это товар для наших остроухих подруг, которые не так притязательны, как амазонки, и мылеют от малейших проявлений мужской ласки. так вот, Оказавшись там, куда меня привел Серёгин, я чуть было не сошла с ума от безумного счастья. Мамсиков из котов в этом собрании не наблюдалось вовсе. Нормальных, впрочем, тоже почти не имелось. Около трети всех собравшихся составляли богоравные герои. Те, что обычно погибают молодыми, остальные были просто героями. Как правило, доживающими до седых волос. Стратег, которого мне поручили охранять, оказался просто героем, к тому же уже достаточно преклонных лет, знаменитый больше глубоким умом и рассудительностью, чем отчаянными подвигами, он не вполне подходил мне в личном плане, но я хорошо поняла его важность для моего обожаемого командира, а вот чуть поодаль от него стояла группа молодых мужчин в черных одеждах. Я слышала, как в их ушах свистел штормовой ветер. Ощущала бьющие прямо в лица соленые брызги. Видела, как под ударами их оружия в дыме и пламени погибали враги. И это было хорошо. Любой из этих людей в черном был достоин подарить мне дочь. Правда, этот выбор я не собиралась делать прямо сейчас. Дело превыше всего... Да и обожаемый командир слегка напугал предполагаемых ухажеров. Впрочем, сейчас не помешает немного добавить и от себя, и только тот, кто прорвется через напущенный мною испуг, удостоится чести участвовать в следующем круге отбора, который случится когда-нибудь потом. «Господа!» — сказала я громким звонким голосом, когда Серёгин вышел, и взгляды присутствующих обратились в мою сторону. Я и в самом деле амазонка, и дочь амазонки Ага, которая родила меня сразу после того, как спрыгнула с седла боевого коня. Сидеть в седле и держать в руках детский лук я научилась раньше, чем ходить. Когда мне исполнилось шесть лет, мать отдала меня в гимназию и забыла о моем существовании. Там меня научили скакать на спине коня без седла, без промаха метать стрелы из лука, драться на мечах и на кулаках с заведомо сильнейшим противником и танцевать наши дикие амазонские танцы. А память развивали заучиванием наизусть длиннейших гигзаметров гомера. Единственное, чему не учат юных амазонок в гимнасиуме, так это прилежанию домоводству, рукоделю и кулинарии, так что имейте в виду, что мой князь был прав. Ухаживая за амазонкой, вы должны превосходить ее во всем и все время быть готовым к отказу. А еще мы чрезвычайно серьезно относимся к порученному делу, и поэтому пока враг не будет разгромлен, вам не следует подкатывать к любой из нас с предложением познакомиться. Так что всего наилучшего, господа потенциальные ухажеры, ничего личного, только дело. Когда я закончила говорить, наступила тишина. Местные мужчины обдумывали сказанное и решали, нужен ли им такой подарок, как я, или лучше обойтись местными вариантами попроще. Ну ничего, даже если претендентов не будет, то когда все кончится, я смогу подобрать себе юношу-послащик уже богоравного героя, но еще совсем неопытного с женщинами, прижать его в темном углу к теплой стенке и показать, как пылко умеют любить амазонки, когда им этого очень хочется. Мадмуазель, наконец, подал голос господин Кондратенко. «А вы в самом деле постоянно находитесь со своим князем в умственной связи?» «Да», — сухо ответила я, — «но это совсем не то, что вы думаете». Просто когда я бываю нужна своему патрону, то непременно оказываюсь от него на расстоянии вытянутой руки, и он говорит мне, что нужно сделать. А когда мне плохо, и я нуждаюсь в поддержке, он немедленно узнает о том и приходит мне на помощь. И так не только со мной, но и с любым членом нашего воинского единства. Когда Серегину во время битвы нужно отдать приказ, то он не посылает гонцов и не машет флажками, и точно так же ему мгновенно становится известно изменение обстановки у любого из его подразделений. Так и есть, поддержал мои слова подполковник Соколов, Сергей Сергеевич весьма решительный командир, не знающий сомнений и колебаний, с отменными тактическими талантами и крайне высокой скоростью управления войсками что дает ему значительные преимущества перед более медленным противником. Обычно он побеждает раньше, чем враг сумеет понять, что вообще происходит. И в этот момент у меня в голове прозвучал твердый голос обожаемого командира. «Аэлла, срочно сообщи всем присутствующим, что генерал Стессель срочно взял отпуск по состоянию здоровья, назначив вместо себя исполняющим обязанности коменданта Квантунского укрепленного района генерала Кондратенко Романа Исидоровича, а главный врач гарнизона доктор фон Гюбинет выписал господину Стесселю соответствующую справку, на чем эпоху стесселизма в Порт-Артуре можно считать законченной. Пусть Роман Исидорович – действует по нашему предварительному плану, потому что за час перед началом наступления я вручу ему означенный документ. Итак, господа, сказала я, только что мой командир сообщил, что местный главный начальник, господин Стессель, взял отпуск для поправки здоровья, оставив исполнять свою должность присутствующего здесь генерала Кондратенко». «Прошу, как у вас говорится, любить жаловать. Необходимый документ мой командир доставит сюда за час до начала наступления». «Лихо!» — тут же прокомментировал мои слова подполковник Соколов. И тут должен вам заметить Сергей Сергеевич в своем репертуаре. Обнаружив препятствие исполнению своих планов, он устраняет его со всей возможной решимостью. Впрочем, не пересекая при этом определенной черты, ведь генерала Стесселя имеющего в будущем репутацию капитулянта и предателя, можно было бы просто умертвить сотни различных внешнеестественных методов, упрятав тело в землю, в архив. Но вместо того Сергей Сергеевич договаривается с этим человеком на вполне приемлемых для того условиях. Конец этой речи потонул в восторженном шуме и гамме присутствующие бурно радовались тому, что любимый ими генерал стал главным начальником в этой изолированной от основных сил крепости, а я чувствовала, что господина Кондратенко тут любят почти так же сильно, как мы любим нашего обожаемого командира. И в этот момент всеобщего ликования я увидела, как в раскрывающуюся дверь вошел высокий чернявый человек, одетый в распахнутую на груди, Шинель пехотного офицера, сунув правую руку за отворот, он с решительным видом направился в нашу сторону. В моей голове зазвенели колокольчики тревоги. Заклинание истинного взгляда, наложенное на мою ауру, помимо прочего, помогало мне с ходу определить истинную сущность человека. Приближающийся к нам с генералом Тип не являлся никаким офицером а был просто наемным ассасином-убийцей. И его целью был именно генерал Кондратенко. Выхватив из плечевых кобур оба своих Фёдорова и одновременно делая шаг в сторону, чтобы прикрыть с собой генерала, я услышала в голове приказ обожаемого командира «Живьем брать гада». Эта команда заставила меня потратить лишнее мгновение на изменение точек прицеливания и поэтому все три выстрела прогремели одновременно. Пуля ассасина угодила мне под левую ключицу, вмяла несокрушимую тритониевую пластину бронежилета и отбросила меня назад на ничего не ожидающего генерала, который от неожиданности сам чуть не свалился с ног. Если бы я не прикрыла его собой, то лежал бы господин Кондратенко сейчас здесь в луже крови с дыркой в сердце. Отчаянно ругаясь на койне, я восстановила равновесие и, выпрямившись, посмотрела на ассасина. Он лежал навзничь бревно бревном, обе моих пули угодили в плечевые суставы, как я и хотела, лишая того возможности вести бой или даже просто бежать. Но... Несмотря на то, что его ранения были явно не смертельны, лицо этого человека заливала мертвенная бледность, а сам он не подавал признаков жизни. Такое могло быть только в том случае, если тот, кто отправил убийцу на это задание, наложил на него специальное заклинание смерти. Но разве такое может быть в этом мире, почти лишенном всяческой магии, не убирая пистолеты, я подошла к ассасину поближе и, втянув носом в воздух, ощутила слабый, едва заметный запах горького миндаля. В моей голове прозвучал мрачный голос обожаемого командира. «Скорее всего, твоя пуля повредила стеклянную ампулу сильнейшим ядом, зашитую в воротник шинели этого человека. Даже ничтожной части ее содержимого, попавшего в кровь, хватит для мгновенного летального исхода. Вот тебе и заклинание смерти. Но ты в этом случае ни в чем не виновата. Как говорится, все в руках Божьих. Напротив, моя тебе благодарность и рукопожатие перед строем сделано хорошо. Восприняв это сообщение, я почувствовала, как душу мою обдала теплом и благодатью. Похвала нашего обожаемого командира — это немалая награда для его верной. Но, как оказалось, цепочка событий далеко не закончилась. Не успела я распрямиться и убрать оружие в кабуры, как дверь снова распахнулась. И на пороге появился чернобородый мужчина в шинели голубого цвета. А позади него толпились люди, в которых истинный взгляд распознавал стражников самого гнусного толка. Сам тип в голубой шинели тоже трактовался весьма неоднозначно. Это был преданный служака, не умеющий и не желающий отличить добро от зла. И потому с рвением ищейки, преследующей любого, на кого ему укажет начальственный перст, такими людьми легко манипулировать, и потому они бывают даже опаснее самых опасных ассасинов. В руке тип в голубой шинели держал револьвер, похожий на тот, что имелся у покушавшегося, и ствол этого револьвера был направлен в мою сторону. «А ну, брось оружие, негодяй!» Обращаясь, скорее всего, ко мне, как можно более грозно произнес этот тип. «Ты арестован по подозрению в убийстве, при этом со своим револьвером он управлялся так же ловко, как корова с седлом, и у меня не было никакого сомнения, что даже с отшибленной правой рукой я успею уйти с линии прицеливания после чего с одной левой нафарширую свинцом и самого этого типа и половину его команды. Но будет ли доволен обожаемый командир, если я налево и направо начну убивать местных стражников? Думаю, что едва ли. Эти типы, как и золотари, необходимы при любой власти. И как только она меняется, они с прежним рвением начинают защищать новые идеалы. Ситуацию разрешил генерал Кондратенко. «Отпустите свой револьвер, подполковник!» Немного насмешливо произнес он. «Никого вы здесь не арестуете, тем более офицера союзной на артанской армии». «Артанской армии, Роман сидорович Пришурившись, переспросил тип в голубой шинели. «Но мне доложили, что в городе появился самозванец, выдающий себя за несуществующего самовластного артанского князя, командующего несуществующей армией, потому что этой армии в плотно осажденной крепости просто неоткуда взяться. И кто же вам, Александр Платонович, сказал такую ерунду? Спросил незнакомый мне генерал, белый, стоящий рядом с генералом Кондратенко. Это самая несуществующая артанская армия, С рассвета сегодняшнего дня воюет с японцами за гору Высокое, о чем, наверное, осведомлен уже весь город, кроме, наверное, вас. Мы уже имели честь наблюдать многие чудеса и можем сказать, что артанскому князю, всемогущим Господом Богом, дан меч Архангела Михаила и возможности много большие, чем любому другому обыкновенному человеку. Я сам лично бывал в его владениях, «Видел изготовленные к бою армии и прочие разные чудеса. Разговаривал с людьми, жившими во времена Великой Смуты, Бородинской битвы и злосчастной Крымской войны. И могу сказать, что во всех мирах у России нет более преданного союзника, чем самовластный артанский князь Серегин Сергей Сергеевич. Вот вам святой истинный крест. Генерал широко перекрестился». И тут же в небесах прогремел отдаленный едва слышный гром. «Поздравляю, Василий Федорович!» — с оттенком уважения сказал подполковник Соколов. «Вы только что удостоились подтверждения своих слов и похвалы от самого всемогущего Творца. А это, как любит повторять Сергей Сергеевич, — Стоит дорогого. И вообще это сигнал о том, что Бог-Отец внимательно наблюдает сейчас за этим местом, поскольку именно здесь и сейчас завязывается очередной узел местной истории, которую он хотел бы изменить к лучшему. Едва подполковник закончил говорить, гром повторился. Я видела, что многие были шокированы этим заявлением. Им было крайне неуютно под неусыпным взглядом всесильного божества который смотрит на них с небес. Другие же, наоборот, оказались весьма воодушевлены этим заявлением, ведь война, которую они сейчас ведут, как бы приобрела священный сакральный смысл. Ведь сам их Бог внимательно смотрит на них с небес. Но больше всех был смущен и обескуражен человек в голубой шинели. «Но как же такое может быть, господа?» — спросил он, опуская оружие, которое до того смотрело в мою сторону. Я ничего не понимаю. Пути Господни неисповедимы, подполковник, умиротворяющий сказал генерал Кондратенко. Я сам был во владениях артанского князя вместе с Василием Федоровичем и могу сказать, что из-за спешности нашего визита в стиле галопом по Европам мы не увидели даже десятой, а может быть и сотой части того, что следовало бы посмотреть. А сейчас прошу вас составьте наше общество и отправляйтесь к себе в жандармское управление. У вас свои дела жандармские, а нам воевать надо. И кстати, сказал генерал, которого все называли Василием Федоровичем, не забудьте захватить с собой труп человека, который прямо накануне вашего прихода покушался на генерала Кондратенко, и при исполнении этого злодейского замысла Был застрелен насмерть офицером связи артанской армии. Хотя бы попытайтесь выяснить, кто это таков и кто приказал ему стрелять в начальника сухопутной обороны порт Артура.